Один из паблишинг представляет Василий Криптонов, Мила Бачурова Неон, первый сезон Сигнал из прошлого, первая серия Глава первая Даша, там тепло угу. будто я первый год тут живу Сейчас тепло и солнце сияет А через пять минут ливанет, как из ведра И даже дизлайк никому поставить за такое отношение к конечному потребителю Не дуйся, пожалуйста, это всего один раз Угу, когда я так говорю, ты отвечаешь Дорогая моя, есть тонкая граница между понятиями «один» и «первый» Ее очень легко незаметно переступить Голоса у Даши и мамы были похожи И когда Даша хотела, могла даже выдать себя за маму в телефонном разговоре Она, конечно, не часто так делала Всего один раз Нет, не первый, точно, один «Просто нужно было соврать родителям одноклассницы Алины, будто та идет ночевать к ней, а не... а не туда, куда Алина в действительности собралась». Мама, услышав одну из своих любимых присказок, произнесенных ее же голосом, оторвала взгляд от экрана и укоризненно уставилась на дочь. Даша, это ради нашего же блага. Я, заметь, не на курорт улетаю, на работу». «Ну да. На курорт улетела какая-то мамина начальница, и на маму теперь свалилось в два раза больше работы, чем раньше». Но это бы еще ладно К пустой квартире Даша давно привыкла Хитрая начальница свалила на маму еще один довесок И сейчас этот довесок валялся у ног Даши Господи, ну почему он так делает? Не знаю, что-то там у них с дыхательными путями кажется А я паздываю угу. Мы загрузили немного работы тебе в смартфон Чтобы ты могла работать, собираясь на работу Даша набросила куртку, обмотала вокруг шеи шарф И нагнулась, чтобы прицепить поводок Пес, сообразив, что пришло время прогулки, немедленно вскочил на короткие кривые лапы. Даша пристегнула карабин поводка к кольцу на ошейнике. Дурак ты, и морда у тебя дурацкая. Когда мама сказала, что пару недель у них поживет французский бульдог, Даша не на шутку запаниковала. Какие еще ассоциации могут быть со словом «бульдог»? Здоровенная псина с могучими челюстями и взглядом убийцы. А если ей не понравится? А если она решит сожрать этих фальшивых хозяев? Однако жизнь, как всегда, переиграла фантазию. От воображаемого Даши чудовища у французского бульдога была только мрачная морда. Пес оказался мелким и, как с порога охарактеризовала его Даша, стрёмным. Зато дружелюбие в нем было хоть отбавляй. К Даше он привязался сразу же. Первую ночь даже спал в ее комнате, храпя как трактор. На улице Даша заткнула уши новенькими аэроподами, И понадежнее перехватив поводок, направилась в сторону Рядовского парка. И вправду тепло. Даже без поправки на ранний час. Молнию на куртке можно расстегнуть. Весна наконец-то доползла до Смоленска. Долго в этом году ковыляла. Гулять с собаками по бетонным дорожкам парка было запрещено. Это Даша знала, хотя собака не с мамой никогда не держали. Большинство собаководов плевать хотели на запрет. Однако Даше меньше всего хотелось напороться на стража порядка Мало того, что приходится ни свет, ни заря выгуливать это хрюкое еще чудовище Так еще и штраф за него платить? Нет уж Даша прошла между двух уличных тренажеров и углубилась в лесок Тропинка тянулась параллельно бетонной дорожке Ну вот уже лучше Дальше за курганом есть специальная площадка для выгула собак, если верить маме Выгуливайся тут Настроение против воли поднималось Весенний лес оживал, полнился запахами природы, жизни То тут, то там проглядывала зелень Уже не охота ни на кого злиться Мамина начальница Ну, не хочет она сдавать питомца в собачью гостиницу Мама, ну, взваливает на себя столько, что уже не спать, не есть не успевает Не говоря уже о том, чтобы выгулить это микрочудище Микрочудище скотилось с тропы в сторону и замерло Ну, наконец-то Даша остановилась, рассеянно слушая атмосферные переливы электронной музыки Заметив краем глаза движения, Даша повернула голову и сердце на миг замерло С бетонной дорожки прямо к ней шел Артем Макаров и улыбался Черт, я толком даже не причесалась и не накрасилась И мопс этот дурацкий на поводке, именно сейчас, когда судьба наконец-то посылает такой шанс Губы Артема шевельнулись Даша, спохватившись, коснулась пальцами наушника, и музыка заглохла. «А?» «Привет, говорю. Твоя зверюга?» а, -а, «А? Ты собери же ты! Он подумает, что ты дура, которая знает только две буквы! Привет!» «Ну вот, сейчас Артем заскучает, вздохнет и уйдет дарить свою любовь другой счастливице!» Артем, кажется, вовсе не заметил конфуза. Он присел на корточки, положил ладонь на загривок микрочудища и принялся его тормошить. Хороший Я бы себе такого же взял Давно он у тебя? П пару дней Почем взяли? Э -э за 10 Да ладно Бракованный что ли? Как тебя звать, малыш? А, вот Вижу на ошейнике Макс Микрочудище дружелюбно хрюкало, рычало И лизало Артему руки Хоть один приличный двуногий нашелся Говорила его довольная физиономия Нормальный он Там просто у знакомых ребенок А у него аллергия. И они... Господи, что я несу? Ясно. Ну надо же, какое полезное микрочудище. Пожалуй, ему можно простить нелепый вид и даже оглушительный храп. Интересно, сколько такое на самом деле стоит? И сильно ли расстроится мамина начальница, если ей сказать, что Макс нечаянно попал под бульдозер и даже следов от него не осталось? Тем временем микрочудище, отдав долг приветствия Артему, вернулось к прерванным занятиям. Если бы ему вздумалось навалить сейчас кучу, Даша бы умерла со стыда. Однако пес усиленно тянул куда-то в гущу леса, издавая утробное ворчание. А ты что тут делаешь? Фотографировал. Даша только сейчас заметила висевшую на плече Артема сумку с зеркалкой. А, точно. Для проекта. Ага. Ну и так, вообще. Слушай, а куда он так рвётся? Этого Даша не знала, но рука от натянутого поводка уже начала болеть. Макс, фу! Макс окрик проигнорировал. По-прежнему тянул Дашу в лес. Постой, слышишь? Даша прислушалась. За ворчанием и хрюканием вредного микрочудища ей послышался какой-то писк: Пи-пи-пи, пи-пи-пи, снова и снова. Даша вынула один наушник, и звук стал отчетливее: Игрушка какая-нибудь, а ты. Но тут микрочудище рванулось уже совсем отчаянно изо всех своих бульдожьих сил. Даша выпустила поводок. Стой! Уже в кустах. Засада. Пошли поймаем. Далеко не убежит, не волнуйся. Поводком зацепится. Артем вошел в заросли первым. Даша последовала за ним. Может, конечно, пока Артема больше интересует пес, чем я, но это пока. И даже такое ничтожное совместное приключение не может нас не сблизить. Как только кусты закончились, Артем резко остановился. Даша едва не уткнулась лицом ему в спину. Микрочудище впереди знакомо хрюкнуло. Ты чего? Даша встала рядом с Артемом, но прочувствовать этого прекрасного момента не успела. Артем не отвечал. Он побледнел. Даша посмотрела туда же, куда смотрел он. Сердце второй раз за утро замерло, прежде чем припустить со всей силы, грохоча в висках, в ушах. Даже в глазах на мгновение потемнело. Писк сдавала устройство размером с полтора спичечных коробка с маленьким жидкокристаллическим дисплеем. Устройство лежало в руке девушки, которая сидела, прислонившись спиной к дереву В ярко-желтом плаще со светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам Под расстегнутым плащом виднелся свитер Когда-то голубой, но об этом можно было лишь догадываться Свитер был насквозь пропитан кровью Красный, местами почти черный Даша вцепилась в руку Артема, сама этого не заметив Спохватилась, лишь ощутив движение Артем расстегнул сумку «Что ты делаешь?» Даша попятилась, поняв, что Артем собирается фотографировать труп Как бы парень не старался скрыть волнение, руки у него дрожали Ты с ума сошел? Я сейчас, быстро Крышка объектива повисла на шнурке Полыхнула вспышка И в этот момент неподалеку что-то хрустнуло Похоже, одна и та же мысль одновременно пронеслась через головы Артема и Даши труп, это, конечно, неприятно до дрожи. Но возможность встретиться с тем, кто превратил в этот труп живого человека неприятнее в тысячу раз. Это просто ветка. Кого он убеждал себя или Дашу, непонятно, но слушать дальше она не стала. Если до этого было просто страшно, то сейчас накрыла паническим, нестерпимым ужасом. Показалось, что из-за деревьев на нее смотрят глаза убийцы. Смотрят спокойно, с уверенностью в том, что жертве не уйти. Назад, к дорожке. Туда, где люди, цивилизация. Где нет и не может быть ничего настолько страшного. Она рвалась сквозь кусты, не обращая внимания на ветви, хлещущие по лицу, на колючки, цепляющие новую куртку. Артем напирал сзади. Оставаться один на один с убитой женщиной он тоже не захотел. Выскочив на дорожку, Даша оступилась на бордюре. Упала, рассадив коленку, но боли пока не чувствовала. Огляделась по сторонам увидела резво удаляющегося бегуна в спортивном костюме. С другой стороны, к Даше неспешно приближались дедушка с палкой и полная женщина с таксой на поводке. Страх, если и не отпустил до конца, то, по крайней мере, позволил вернуться к критической оценке действительности и дару речи. Люди! Цивилизация! Макс! Чудо не свершилось. Пес не прибежал, радостно хрюкая. Он остался там, где ему было интереснее Даша не была ему хозяйкой И реагировать на ее призывы он не считал нужным Даша вскочила на ноги Мимо нее промелькнул Артем Пронесся, сломя голову Ему-то не нужно было думать о чужих собаках Подожди! Я должна... Она должна была вернуть Макса За которого мама отвечала головой Но не могла же вернуться на то место Туда, где под деревом сидела женщина В залитом кровью свитере А неподалеку хрустнула ветка От одной только мысли о том, что придется это сделать, Дашу накрыло прежним ужасом. Она смотрела, как Артем приближается к выходу из парка. Он даже не оглянулся. Глаза Даши наполнились слезами, горло сдавило. трусы предатель! Эй, это ты кричала? Случилось чего? Даша вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял дедушка. Тот самый, с палкой. Не ее родной, конечно, просто старик. Но про себя Даша привыкла называть его так. Имени дедушки она не знала, но встречала частенько. Он попадался ей по дороге в школу, из школы, иногда даже вечерами. Постоянно бродил по округе, несмотря на хромоту и сутулость. Ушиблась? меня собака убежала. Еще там женщина, мертвая. Она сумела только посмотреть в ту сторону. Показать рукой было уже невыполнимой задачей. а Мертвая? Дедушка оглядел Дашу с ног до головы Ее разбитую коленку, зацепки на куртке И зареванное, исцарапанное ветками лицо Пожевал сухими губами Его бесцветные глаза смотрели в мрачные заросли Даша замерла, ожидая вердикта Дедушка был взрослым А значит, он по определению должен был знать, что делать Ну? Так вызывай милицию Испуганным он не выглядел. Как будто на него каждый день из кустов выскакивали девятиклассницы с рассказами о мертвых женщинах. Как ни странно, этот простой совет помог успокоиться. Ведь верно? Простые действия. Достать телефон из кармана. Раз. Разблокировать экран. Два. Набрать номер. Но как только к Даше обратилась живая, не робот, женщина-диспетчер, у нее вновь случился паралич речевого аппарата. А, я... Дедушка решительно протянул руку и забрал у Даши смартфон. Да. Слушай, значит, Риадовский парк. Тут почти в середине аллеи труп девочка нашла. Кто, что, кто говорит? Я говорю! Девятайкин Олег Викторович. Ждем. А школы? Чудное вы поколение. Я бы по твои годы на голове стоял от радости, что можно школу прогулять. У меня, кажется, истерика Со стороны леса послышался шорох Даша уставилась на трясущиеся ветки кустов Широко раскрытыми глазами Вцепилась обеими руками в рукав Олега Викторовича Она бы, наверное, снова завопила, как резаная Но в следующую секунду из кустов выбрался Макс Ну вот, одной бедой меньше, да? Микрочудище потрусило к Даше, хрюкая и облизываясь Облегчение от того, что из кустов вышел всего лишь пес, сменилось новой страшной мыслью. Почему он так облизывается? И в чем это у него морда перепачкана? Мысль даже оформиться как следует не успела. Желудок свело страшной судорогой. Даша согнулась пополам и ее вырвало прямо на асфальт, под ноги Олегу Викторовичу. Хорошо, что Артём не видит. Он ждал. Притаившись за деревом, Сам такой же неподвижный, серый и мертвый, как оно. Только вот дерево скоро оживет, выпустит зеленую листву и потянется к солнцу. А он останется мертвым изнутри. Много лет прошло с тех пор, как я умер. Много лет потребовалось мне, чтобы с этим смириться. И лишь тогда я получил возможность вернуться. А да, я умею ждать. Девушка, сидевшая возле дерева в паре десятков метров от него, тоже умела ждать Он научил ее этому Одним движением Как будто и не было всех этих лет Руки вспомнили, что нужно делать И все получилось безукоризненно Сработал будильник Безупречно Пронзительный писк далеко разносился по тихому и сонному утреннему парку Пальцы вцепились в жесткую кору дерева Кровь закипела в жилах, как когда-то Он стиснул зубы и на секунду прикрыл глаза. Вымислый, щенячий восторг. Мы здесь не за этим. Сердце нехотя подчинилось. Его ритм успокоился, стал почти неощутимым. Вот так. Хорошо. Отлично. Первый из кустов выскочила собака, если можно так назвать, этого уродливого Карли. Она остановилась рядом с девушкой и призывно тяхнула, подзывая хозяев. Чаще всего так и бывало. Тела находили те, кто выгуливал собак поутру. И раньше он всякий раз боялся, не учует ли его, пес, не кинется ли в глубь леса. Но каждый раз обходилось. Парк будто делал его своей частью, хранил его в своих тенях. Сейчас нельзя на это рассчитывать. Нельзя больше приходить сюда и смотреть. Слишком многое поставлено на карту. Слишком многое нужно успеть Глупо ставить все под удар Ради одного лишь удовольствия Лицезреть ужас на лицах людей Их было двое Дети совсем Пацан и девчонка Замерли как оглушенные И раскрыли рты Он грустно улыбнулся На месте восторга зияющая дыра Переполненная пустотой За всем пустота И все пустота Нужно было оказаться здесь сегодня, чтобы окончательно это понять. Зрение за прошедшие годы не утратило остроты. И видно все в мельчайших деталях. Видно даже затычки в ушах девчонки. Отгородилась, отрешилась от реальности, как будто ничего и не существует, кроме нее. Все они так отгородились, спрятались. И делают вид, будто живут в совершенном мире. Да только это не так Пацан достает фотоаппарат и готовит к съемке Храбрится Пытается показать, будто не боится смотреть в лицо смерти Как это по-детски Он медленно переместил носок ботинка в сторону и надавил на ветку Девчонка вздрогнула и посмотрела прямо на него Не бойся, я не трону тебя Я лишь показал тебе реальность, от которой ты прячешься. Девчонка не выдержала его взгляда, заорала и бросилась бежать. Парень рванул за ней. Рядом с телом остался только пес. Одно название. Карикатура на людей проживает подобие жизни, чтобы было не так скучно. Заводят пародии на собак. Пес принюхивался к трупу. Попытался лизнуть кровь. Пес не понимает, что случилось. Ему нужно поднять морду и выйти. Или броситься вперед, зловить убийцу. Ну или хотя бы последовать за хозяевами. Все ушло. Все погибло. Ради этого ты пришел сюда. Ради этого простоял неподвижно час в промозглом парке, не дыша и даже останавливая ход мыслей. Именно ради этого. Ради этой пустоты. Пшел. Он отвесил псу пинка. Наклонился, сделал вид, что поднимает палку. Второй пинок не потребовался. Пес, поглядев ему в глаза, мгновенно понял, кто тут главный. Потрусил прочь. Он бросил последний взгляд на мертвое лицо девушки. Через минуту до него снова донесся вопль. Орала все та же девчонка. Развернувшись, он побрел прочь через лес. Дальше здесь разберутся без него, а ему пора начинать готовиться ко второму заходу. В этот раз все непросто. В этот раз каждая мелочь имеет значение.